Глава первая. Позиционный фронт. Зарождение. К началу октября 43-го действия войск Западного фронта можно охарактеризовать как фронтальное преследование отступающего противника. Соответственно, соседний Калининский фронт наступал на Витебск, медленно обходя его с севера и юга. Левый сосед, Центральный фронт, был остановлен на реке Сож. Форсировав эту реку в районе Гомеля, войска фронта Рокоссовского вели бои за расширение плацдарма. К 1 октября передовые отряды правого крыла западного фронта вышли на восточный берег реки Малая Березина, реки Мирея и местечко Баева и завязали бои с переменным успехом. Левое крыло фронта, как имевшее меньшую плотность, было остановлено противником к 3 октября и дальнейшего продвижения не имело. Правое крыло фронта на тот момент составляли 31-я армия, 6 ЗД, 1 ТБР-5 артполков РГК 68-я армия, 6 СД, 2 САП, 3 артполка РГК, 10-я гвардейская армия, 6 СД, 1 ТБР, 1 ТП, 6 артбригад, 4 артполка РГК и частично 21-я армия, 2 СД. В резерве фронта находилась 5-я армия, 3 СД, 4 артполка РГК. Основной задачей советских войск на этом этапе стал захват Орши главным ударом на глубину 70-75 км вдоль северного берега Днепра. Вдоль автострады Москва-Минск нацеливалась 31-я армия. Вспомогательный удар на глубину 60-70 км предполагалось нанести южнее Днепра с целью захвата Рокады Орша-Могилёв и переправ на Днепре. 1 октября. Войска правого крыла Западного фронта начали бои за выход из болотистых дефиле и переправы через реки Малая Березина и Мерея. 2 октября в первую линию в направлении на Богушевское была введена из резерва фронта 5-я армия. 3 октября в 8.00 после 20-минутной артподготовки они перешли в общее наступление и к исходу дня продвинулись на 2-3 километра. 4 и 5 октября существенный успех имела только пятая армия. 8 октября наступление было возобновлено всеми армиями, удалось добиться продвижения на 5-10 километров. Вновь отличилась пятая армия, захватившая местечко Любавичи, узел пяти большаков, что существенно облегчило наступление в лесисто-болотистом районе. К 11 октября Но участвовавшие в наступлении войска продвинулись в общей сложности на 10-35 километров. Потери советских войск составили около 13 тысяч человек. Однако по размерам отвоеванной у противника территории, это наступление, казавшееся тогда неудачной пробой пера, на новом направлении, станет наиболее успешным из всех последующих. После отступления от Смоленска противник закрепился и начал оказывать все возрастающее сопротивление. С целью сломить сопротивление противника на новом рубеже, командованием Западного фронта была предпринята перегруппировка войск. Находившаяся доселе южнее 21-й армии 33-я армия рокировалась вправо на аршанское направление в район местечка Ленино. Для выполнения новой задачи 33-я армия была усилена и в итоге имела в своем составе 6 стрелковых дивизий в составе 70-го. 338-я, 371 220-я СД. И 65 144 58 173-я СД. Стрелковых корпусов. 42 -ю, 164 -ю и 222-ю стрелковые дивизии Россыпью. 5-й мехкорпус, 6-й гвардейский КАВ-корпус, 2 артбригады, 10 артполков РГК, 1495-й САП, 1577-й ТСАП, 256-ю, 43-ю, гвардейскую и 56-ю, гвардейскую ТБР. Также в состав армии была включена первая польская пехотная дивизия имени Костюшко. В тот период все еще были полны энтузиазма. Начальник оперативного отдела 33-й армии Толканюк вспоминал, «Передача свежего, да еще иностранного боевого соединения в 33-ю армию была не случайной». В закончившейся смоленской операции армия показала высокие боевые качества, успешно выполняла возлагавшиеся на нее задачи. Командующий армией генерал-полковник Гордов зарекомендовал себя волевым, опытным и знающим свое дело военачальником, проявив высокие организаторские качества. Его штаб, возглавляемый генерал-майором Киносяном, показал себя работоспособным, слаженным и инициативным органом управления войсками. Задачей 33-й армии стала ударом в направлении местечка Ленино, Шклов, обеспечить 21-й армии возможность захвата Орши с юга. Предполагалось, с выходом войск двух армий на рубеж в ближайшей задаче ввести в прорыв второй гвардейский танковый корпус и третий гвардейский КК корпус на Оршу, и шестой гвардейский КК корпус и пятый мехкорпус на Шклов. Ширина фронта прорыва на стыке 21-й и 33-й армии по плану составляла 14 километров. 21-я и 33-я армии строились в три эшелона. В 33-й армии в каждом эшелоне было по три стрелковых дивизии, но в 21-й армии по три в первом и втором эшелонах и две в третьем. Перенос направления удара южнее Днепра обусловливался тем, что автострада Москва-Минск перекрывалась сильной группировкой противника на хороших позициях. Удар южнее шоссе выводил наступающих к Днепру с перспективой его форсировать, но это считалось меньшим злом. Численность личного состава соединений армии Гордова была достаточно низкой, за исключением первой польской пехотной дивизии. однако в первый и второй эшелоны были поставлены относительно многочисленные дивизии. В первом эшелоне генерал Гордов поставил первую польскую в центре. 42-ю и 290-ю стрелковые дивизии, справа и слева от нее. Во втором эшелоне должны были наступать 164-я и 222-я стрелковые дивизии. 33-я армия должна была прорывать оборону противника над достаточно узком фронте, всего 5 километров. Соответственно, ширина фронта наступления дивизий составляла 42-й СД 1,5 километра. Первый ППД – 2 километра, 290-й СД – полтора километра. Узкие полосы обусловили глубокие боевые порядки. Так, в первой польской дивизии в первом эшелоне находились два пехотных полка, три батальона которых стояли в затылок друг другу, то есть в первом м эшелоне находилось только два батальона. Как позднее, писал в своем отчете командир польской дивизии Берлинг, задача была им получена 7 октября. Что с учетом марша в район сосредоточения, первая ППД выступила в 19:00 7.10.43, прибыла в 12:00 9.10.43 и оставляла всего два дня на подготовку операции. Перед началом наступления части 33-й армии проводили энергичное прощупывание обороны противника. В ночь на 11 октября разведку боем вели подразделение польской дивизии. Днём 11 октября её соседи советские стрелковые дивизии Рано утром 12 октября, еще до начала артподготовки, один польский батальон при поддержке дивизиона артиллерии повторил разведку боем. Он был остановлен огнем противника и залег. Эти выпады показали, что противник прочно удерживает первую линию своей обороны, а не отвел из нее войска из-под удара советской артиллерии. Наконец, 12 октября в 9.20 загремела артподготовка. Она началась на час позже из-за тумана. Атака пехоты последовала в 11.00. По отчету Берлинга, польские части атаковали в 10.30. Наступление не стало для противника сюрпризом. Причем, как один из тревожных сигналов, было воспринято предварительное прощупывание немецкой обороны. Как указывалось в ЖБД 4-й армии, Противник таким образом верен своему обычному плану – накануне главного наступления провести разведывательные атаки, в день наступления также предварительные атаки и только потом главный удар. 21-я армия вследствие сильного огня артиллерии противника успеха не имела, и к исходу дня ее части вели бой в первые траншеи противника. 33-я армия, прорвав передний край обороны противника, за день боя продвинулась на 1-3 километра. Толканюк вспоминал, хотя мы и имели на направлении главного удара численное превосходство над противником в артиллерии малых и средних калибров, но враг выпускал за одно и то же время в два раза больше снарядов, чем мы. В артиллерии контрбатарейной борьбы немцы превосходили нас в полтора-два раза, что позволяло им надежно подавлять наши артгруппы контрбатарейной борьбы. В тот же день, когда началось советское наступление под ленино произошла смена командования группы армий «Центр». Бессменно командовавший группой армий фельдмаршал фон Клюге попал в автокатастрофу, и потребовалась его срочная замена. Новым командующим стал фельдмаршал Эрнст Буш, получивший повышение с поста командующего 16-й армии ГА «Север». Буша можно было бы характеризовать как опытнейшего пехотного генерала, начавшего службу в пехоте еще в начале столетия и прошедшего последовательно все ступени на этом поприще. На момент назначения командующим ГА центр он уже был награжден рыцарским крестом и дубовыми листьями к нему. Позднее, летом 44-го, он подвергся нелицеприятной критике – Но в октябре 43-го трудно было найти более подходящую кандидатуру для управления войсками в позиционных сражениях в лесисто-болотистой местности. Потерпев неудачу под Ленина, советское командование не отказалось от попыток взломать оборону противника. К 20 октября 10-я гвардейская армия рокировалась походным порядком из района южнее Днепра в район к северу от реки при этом управление этой армией принимало войска пятой армии а управление самой пятой армии выводилось в резерв командование западного фронта вновь решило перенести центр тяжести боевых действий в район автострады на этот раз предполагалось прорваться к орше в притирку к днепру в промежутке между урочищем веретейский мох и днепром Главный удар теперь наносила на узком фронте в 6 километров 31-я армия генерал-лейтенанта Глуздовского в составе 12 стрелковых дивизий, одного танкового корпуса, одной танковой бригады и мощной артиллерийской кувалды в лице 14 артиллерийских бригад, 10 артполков РГК. План командования 31-й армии строился на том, чтобы мощной артиллерийской подготовкой парализовать сопротивление противника и стремительным броском подвижных групп, танки, мотоциклисты, мотопехота захватить второй оборонительный рубеж немцев, прежде чем он будет занят отходящими с главной оборонительной полосы войсками противника. Затем главными силами второго гвардейского танкового корпуса предполагалось сходу по автостраде ворваться в Оршу. По решению командарма 31 в первом эшелоне должны были наступать три стрелковых корпуса, каждый из которых в свою очередь также строился в два эшелона. В первом две стрелковые дивизии, во втором одна. Еще один стрелковый корпус образовывал второй эшелон армии. Второй гвардейский танковый корпус со вторым м гвардейским мотоциклетным полком должен был после прорыва пехотой переднего края обороны немцев с ходу овладеть вторым оборонительным рубежом противника. С подходом пехоты стрелковых частей танки корпуса Бурдейного должны были сдать ей захваченный рубеж и развивать наступление на Оршу. Подготовка велась тщательно, с использованием всех возможных тактических приемов создавались подвижные группы пехоты для броска за танками группы закрепления и резервные группы для ночного боя также по решению командарма глуздовского предписывалось создать в каждой сд ударные группы из отборных бойцов с лучшими боевыми офицерами вооружив их автоматами и ручными пулеметами. Изюминкой наступления должна была стать первая штурмовая комсомольская инженерно-саперная бригада, приданная 45-му стрелковому корпусу и задействованная строго в центре построения ударной группировки 31-й армии. Такие бригады были сформированы в Красной армии сравнительно недавно, весной 43-го. Бригады предполагалось использовать на наиболее важных оперативных направлениях, особенно там, где у противника имелись мощное фортификационное оборудование местности и минные заграждения. Особенностью оснащения бригад были стальные нагрудники, которых полагалось 125 штук на батальон, на бойцов одной его роты. За них штурмовики получили прозвище «панцерная пехота». Пехоты они, однако, не являлись, и предполагалось их использование для преодоления инженерных заграждений противника, то есть содействие пехоте, а не ее замена. Здесь необходимо отметить, что три батальона первой штурмовой бригады и ее учебная рота по плану были поставлены в первый эшелон в линию на фронте 800 тысяч метров впереди. Именно впереди боевых порядков 251-й стрелковой дивизии. Соседом справа первой штурмовой бригады была 220-я стрелковая дивизия, соседом слева 331-я стрелковая дивизия. Исходные позиции в 70-150 метров от проволочного заграждения противника штурмовики, так их называли в документах, заняли скрытно и заблаговременно к 20.00.20 20 октября. Бригада должна была наступать вдоль Минской автострады и железной дороги. На флангах 31-й армии 10-я гвардейская армия и 68-я армия южнее Днепра получили вспомогательные задачи. Каждая из этих армий к тому моменту насчитывала по 9 стрелковых дивизий. Казалось, что удалось найти ключик к немецкой обороне под Оршей. Противником советских войск на Оршанском направлении оставалась 4-я армия группы армий «Центр». В севернее Днепра позиции занимал 27-й армейский корпус южнее Днепра. 39-й танковый корпус. Наименование «танковый» на тот момент было уже условностью. 21 октября в 12.00 после артиллерийской подготовки продолжительностью 2 часа 10 минут войска 31-й армии перешли в наступление. За 10 минут до окончания артиллерийской подготовки штурмовики поднялись в атаку. Уже в 12.00 был уничтожен немецкий гарнизон на высоте 199.0 между железной дорогой и шоссе. К 12.30 бойцы бригады преодолели все три линии траншей, выполнив свою ближайшую задачу. К 13.30 первый штурмовой батальон вышел на северной окраине опорного пункта немцев в деревне Киреева, то есть продвинулся на 7 километров всего за 2 часа 40 минут наступления третий и 4 батальоны бригады отставали от него не более чем на 1-2 километра. Если бы вся участвующая в операции пехота наступала таким темпом, то немецкая оборона рухнула бы. Фактически штурмовики выступили в роли элитной пехоты, хотя по своему первоначальному назначению таковыми не являлись. Однако главные силы стрелковых дивизий оставались еще далеко позади. Штурмовики же были атакованы пехотой противника с танками. Скорее всего, все же штурмгищутцами. Противотанковых средств в инженерной бригаде по штату не предусматривалось. Даже противотанковых ружей, введенных только весной 44-го. Тем не менее, штурмовики дали бой и претендовали на один уничтоженный и один подбитый танк противника. Чудо, впрочем, не произошло. Контратака бронетехники противника заставила штурмовиков отойти на половину один километр назад и ждать на этом рубеже подхода пехоты. Ситуацию мог выправить прорыв танков к занятому штурмовой бригадой рубежу. В наступлении 21 октября участвовали две танковые бригады второго гвардейского танкового корпуса. 25-я гвардейская, 34Т-34, 12Т-70 и 4БТР на ходу к началу боёв к югу от автострады и 26 гвардейская к северу от нее. 25 гвардейская танковая бригада выступила из исходного района и к 1430 встретила сильное огневое сопротивление с высоты 208 и из опорного пункта немцев в деревне Рылинки. Попытки обойти Рылинки привела к застреванию сразу 10 танков в болоте, вытащенных к концу дня. Потери бригады за день составили 5% пять Т-34 и 1 Т-70 сгоревшими, и 6 Т-34 подбитыми. 26-я гвардейская танковая бригада была введена в бой в 13.00 21 октября. В результате пятичасового боя вышла на западные скаты высоты 208, но встреченная сильным огнем противника продвинуться дальше не смогла. Потери бригады составили 5 танков сгоревшими, пять подбитыми и один подорвавшийся на мине. Потери небольшие, но чувствительные. В целом, в результате первого дня наступающим удалось продвинуться только на 3-4 километра, что срывало весь замысел операции с быстрым захватом второй линии обороны противника. Атаки соседних армий силами одной стрелковой дивизии каждая успеха не имели. Возобновление наступления 22 октября ощутимых результатов не дало. Продвижение составило всего 1-2 километра. При этом 25-я и 26-я гвардейские танковые бригады за день потеряли два десятка танков сгоревшими и подбитыми. К утру 23 октября они устным приказом командира корпуса Бурдейного выводятся из боя. Было уже очевидно, что первоначальный план наступления реализовать не удастся. Тем не менее наступление стрелковых частей продолжилось в тщетной надежде, что немецкая оборона все же рухнет. 23 октября решением командующего 31-й армией в бой были введены две стрелковые дивизии из второго го эшелона, но практически безрезультатно. Продвижение за день ограничилось одним километром. 25 октября местного успеха добилась 10-я гвардейская армия, продвинувшись на 3 километра. К исходу дня 26 октября общее продвижение ударной группировки фронта составило до 6 километров. 29 октября была сделана попытка возобновить наступление в прежней конфигурации. На левом крыле 10-й гвардейской армии, на всем фронте 31-й армии и на правом крыле 68-й армии. Задача операции в целом сохранялась прежняя, в соответствии с первоначальным замыслом на 21 октября. Ожесточенные бои продолжались до 31 октября, однако прорыва обороны противника добиться не удалось. К 1 ноября обе стороны перешли к обороне. Успехом местного значения в последние дни наступления стал захват сильного опорного пункта немцев в деревне Боброво. Он располагался на южном берегу Днепра и препятствовал развитию наступления 68-й армии. Из-за этого продвинувшаяся вперед 31-я армия оказывалась под огнем с фланга с южного берега Днепра. Боброво располагалось на возвышенности, прикрытой огибавшим ее ручьем с обрывистым берегом, ставшим естественным противотанковым рвом. Все подходы к нему хорошо просматривались противникам. К строительству опорного пункта в этом месте немцы приступили еще в июле-августе 43-го и разбирали на блиндажи дома местных жителей. Также в качестве блиндажей на 6-8 человек были использованы два стальных котла диаметром 2,3 метра с толщиной стенок 40 мм. Они были вкопаны в землю и дополнительно прикрыты тремя-четырьмя накатами бревен. Котлы защищали не только от артобстрела, но и от влаги, являясь теплым и сухим убежищем с печкой. Основу обороны Боброва составляла система траншей с открытыми площадками для пулеметов. Дотов, дзотов и бронеколпаков не было. Используя продвижение 31-й армии, 174-я стрелковая дивизия 68-й армии форсировала Днепр в направлении с севера на юг и тем самым создала угрозу окружения Боброва. Это заставило немцев оставить Боброва и отойти на запад. Потери в операции 4787 человек убитыми, 14315 человек ранеными, а всего 19102 человека. За месяц боев на Оршинском направлении войска правого крыла Западного фронта по оси Минской автострады продвинулись менее чем на 30 километров, на Бугушевском направлении до 40 километров и южнее Днепра, в направлении на Дубровно до 20 километров. Потери фронта за октябрь можно оценить как достаточно тяжелые – 15 707 убитых и 39 727 раненых причем девять десятых этих потерь приходится на войска правого крыла фронта аршанско богушшевское направление потери бронетехники можно оценить как умеренные нельзя не отметить что второй гвардейский танковый корпус быстро вывели из боя и не стали истребовать до полной потери боеспособности. В качестве одной из причин неудач наступлений в октябре 43-го называлось отсутствие централизованного пополнения. Фронт пополнял соединения за счет призыва на освобожденные территории. Несмотря на хороший возрастной состав, этот контингент нуждался в дообучении, сколачивании не сохранил с 41-го воздуха и танкобоязнь. Также отделом изучения опыта войны Западного фронта отмечалось, что тактической внезапностью для советских войск в октябрьских боях стали немецкие реактивные минометы. До октября 1943-го реактивные установки немцами в полосе Западного фронта применялись лишь одночасными метательными аппаратами. В боях на Оршинском направлении они применялись в широких масштабах. Методы борьбы с ними вырабатывались большим трудом. Для подготовки нового наступления было отведено две недели. Соединения армии на Оршинском направлении были приведены в порядок, дополнительно обучены и натренированы в преодолении траншейной обороны противника. Средняя численность дивизии была доведена до 4743 человек, при ширине фронта от 500 метров до полутора километров. К новой операции привлекались 4 армии, 18 стрелковых дивизий, одна танковая бригада, один танковый и три самоходных артполка, 23 артполка и 16 артбригад. Осью наступления по плану на этот раз становился Днепр. 10-я гвардейская не 31-я армии должны были наступать по северному берегу Днепра, пятая и 33-я армии – по южному. Соответственно, 10-я гвардейская армия получила полосу наступления 5 километров. Ее дивизии насчитывали до 5-5,5 тысяч человек и получили полосы 1,5-2 километра. Плотнее всего была построена 31-я армия, она должна была наступать в полосе 6,5 километров, из которых 4 километра приходились на 331-ю и 133-ю стрелковые дивизии. На оставшихся 2,5 километрах получили фронт по 500 метров пять дивизий, численность которых колебалась от 4388 до 4902 человек. Один стрелковый корпус 31 армии находился во втором эшелоне. справедливости ради следует сказать, что полки в дивизиях 31 армии были двухбатальонного состава. Соответственно, например, 251 стрелковая дивизия на фронте в 500 метров имела два полка первого эшелона. Каждый из полков в свою очередь строился в два эшелона: впереди штурмовой батальон, за ним линейный. Практика подготовки одного батальона полка как штурмового, уходило корнями в 1942-й. Считалось, что лучший личный состав можно собрать в штурмовом батальоне, который будет прокладывать дорогу остальным. Это объясняло практику использования глубоких боевых порядков пехоты, так или иначе критиковавшуюся в ходе войны. но В любом случае, плотность построения советских войск перед наступлением на Оршинском направлении впечатляет. Южнее Днепра боевые порядки были менее плотными – Фронт наступления пятой армии составлял 4 километра. Он достался 3 стрелковым дивизиям в численности от 4100 до 4341 человека, по 1-1,5 километра на каждую. Наконец, 33-я армия получила фронт наступления около 6 километров. Он был распределен между четырьмя стрелковыми дивизиями в численности от 4217 до 4902 человек. Полосы наступления дивизии армии Гордова составляли от 1 до 2 километров, причем полки строились в один эшелон. На этот раз амбициозная задача взятия Орши ходу не ставилась. Ближайшая задача ставилась на глубину 8 километров, то есть на прорыв тактической глубины обороны противника. Последующие задачи ставились на глубину до 20 километров. Артподготовка планировалась на 3 часа 45 минут. В наступлении вновь предполагалось задействовать в первой линии первую штурмовую инженерно-саперную бригаду. Учитывая опыт предыдущего наступления, в 25-й гвардейской бригаде сформировали штурмовую группу в составе взвода танков, танка десантного взвода мотострелков и роты сапер первой штурмовой бригады. Для подготовки штурмовой группы был построен специальный полигон с имитацией минного поля не настоящим противотанковым рвом шириной 9 метров и глубиной 6 метров. Однако, по другую сторону фронта не сидели сложа руки. Во-первых, оборона немцев в районе автострады оказалась усиленно количественно за счет ввода на позиции на этом участке 25-й танка гренадерской дивизии. Она получила полосу справа от 78-й штурмовой дивизии в районе Киреева. Во-вторых, оборона была усилена качественно, в частности за счет оборудования ранее отсутствовавшего противотанкового рва. Наступление Западного фронта началось по плану воскресным утром 14 ноября. Для противника оно не стало неожиданностью, в дневном донесении ГА центр указывалось. В полосе А сегодня началось давно ожидавшееся крупное наступление по обе стороны Днепровского шоссе. Артиллерийская подготовка произвела сильное впечатление на немцев. В истории 25-й танкогренадерской дивизии она описывалась следующим образом. Незадолго до обычного времени подъема все слетели с расположенных в укрытиях кроватей. Русская артиллерия нанесла мощный удар. Она продолжает вести ураганный огонь неслыханной силы. Поистине роковую роль в этой операции сыграл Туман, внезапно появившийся утром 14 ноября на всем фронте наступающих войск. Он не позволил артиллерии вести прицельную стрельбу, а пехоте выдержать правильное направление во время атаки. Взаимодействие и без того являвшееся больным местом в войсках фронта совершенно разладилось. Целесообразно было бы, наверное, перенести дату наступления, но этого сделано не было. Во время артподготовки огонь нацеливался преимущественно на передний край противника в ближайшую глубину обороны 1-2 км. В итоге, когда пехота вышеупомянутой 251-й стрелковой дивизии поднялась в атаку на узком 500-метровом фронте, она была встречена огнем реактивных установок и орудий немцев из глубины обороны. Продвинувшись всего на 100-150 метров, пехота залегла перед проволокой противника. Как и в ходе октябрьского наступления, первая штурмовая бригада после артподготовки быстро продвигалась вперед. Однако танки остановились перед противотанковым рвом, пехота обычных стрелковых частей залегла. Как и в октябре, штурмовики были контратакованы бронетехникой, но на этот раз это был хорошо укомплектованный штурмгещуцами танковый батальон 25-й танкогренадерской дивизии. Штурмовики были оттеснены к противотанковому рву. Они были выведены из боя в 23.00 15 ноября. К тому моменту в одном батальоне бригады осталось 11 боеспособных саперов-штурмовиков, в другом — 25. Расчет на штурмовую группу из танков, мотострелков и саперов-штурмовиков тоже нельзя сказать, чтобы оправдался. 14 ноября в 12.00, несмотря на невыполнение задачи прорыва обороны противника стрелковыми частями, по условному сигналу передовой отряд 25-й гвардейской танковой бригады выступил из района исходных позиций и к 15.00 достиг противотанкового рва. Штурмовой отряд действовал впереди танков, разминировал проходы для танков и наводил переправу через противотанковый ров. Последняя была готова к 15.30, а уже в 15.45 через нее начали двигаться танки 42-й гвардейской отдельной танковой бригады армейского подчинения. Однако далее переправа разрушилась либо под тяжестью танков, либо под огнем противника. Вечером 14 ноября началось строительство четырех переправ через ров, но готовы они были только к 4 утра 15 ноября. В итоге основная масса задействованных в наступлении танков 14 ноября остается перед рвом. Попытка возобновить наступление и преодолеть противотанковый ров утром 15 ноября успеха не имела. Вообще атаки на недавно занявшую позиции 25-ю танкогренадерскую дивизию оказались наименее успешными. Несколько большего успеха советским частям из 10-й гвардейской армии удалось достичь севернее железной дороги, полосе 78-й штурмовой пехотной дивизии. Они пробились до населенного пункта Новое село, в паре километров западнее Киреева, тем самым вынудив немецкие части в районе Киреева обороняться фронтом и на восток, и на север. 16 ноября удалось прорваться из Нового села дальше на запад на подступы к Лысырщикам, на Ракаде в тылу обороны немцев в районе автострады. Ситуация для немцев в тот момент действительно оказалась близка к критической, на чём повествует история 25-й танка гренадёрской дивизии. Левый фланг дивизии повис в воздухе и начинает рассыпаться. На стыке образовалась брешь шириной 1000 метров. Ситуация особенно осложняется потерей связи. Все провода разорваны и не подлежат восстановлению. Радио и телефонная аппаратура вышли из строя. Многодневный разрушительный огонь русской артиллерии не позволяет восстановить разрушенное. Надежда на успех прорыва через новое село заставляет советское командование продолжать атаки. В район нового села рокируется сохранившая боеспособность 25-я гвардейская танковая бригада второго гвардейского танкового корпуса. 39 Т-34 и 16 Т-70 в строю. Здесь уже действовали 4-я и 26-я гвардейские танковые бригады. Свежая бригада к 14.00 17 .00 ноября вышла в первый эшелон корпуса. Видимость из-за тумана была плохая, не более 100-200 метров. Танки осторожно двигались вперед. В тыл немецкой обороне, на шоссе и крокаде лысырщики за волны. Здесь около 17.30 метров. Состоялась дуэль со штурмгищуцами немцев ИС-25 ПГД, которая привела к тяжелым потерям бригады. 11 Т-34 сгорели. Еще 4 Т-34 были подбиты. Ввиду нарастающих потерь, командир бригады полковник Шевченко приказал отходить к новому селу. Здесь бригада встала в оборону и отбивала контратаки противника, 78-й ШПД. 19 ноября операция была свернута. Результаты наступления в целом были неутешительными. За несколько дней наступления 10-я гвардейская армия продвинулась на глубину от 1 до 3 километров. 31-я армия продвижения не имела. 5-я армия имела незначительное продвижение. 33-я армия продвинулась на 3-4 километра. Начинающаяся зима серьезно ухудшила условия ведения боевых действий. Сплошные дожди, туманы, начинающиеся холода изматывали людей, Оршинское направление стало «пэшендейлом» советско-германского фронта, позиционным сражением в грязи. В истории 25-й танка гренадерской дивизии ярко описываются тяжелые условия, в которых велись эти бои за автостраду. Гренадеры, промокшие и переутомленные, стояли в своих затопленных грязью окопах. Мокрая одежда ночью замерзала на теле. Пулеметы и винтовки были полностью загрязнены, большинство из них непригодно к использованию. Бои велись ручными гранатами и холодным оружием. Поддержка со стороны артиллерии и систем залпового огня была великолепна и часто имела решающее значение. Фраза про гранаты и холодное оружие может показаться преувеличением, но она почти дословно повторяется в донесении ГАА «Центр». Там, где из-за грязи отказывало стрелковое оружие, противника отбрасывали и уничтожали прикладами, лопатами и ручными гранатами. Понятно, что реальную работу в таких условиях – при отказе стрелкового оружия делала артиллерия. В этот период отмечается централизация использования артиллерии немцами, когда по одной цели вели огонь значительно удаленные друг от друга батареи. Потери Западного фронта в этой операции составили убитыми 9167 человек, ранеными 29589 человек, всего 38756 человек. Резко возросли потери в сравнении с октябрьскими боями. Следует отметить, что заявки противника на уничтоженные танки были намного выше. Только за 17 ноября немецкая 4-я армия претендовала на 94 уничтоженных советских танка. После десятидневного перерыва операция возобновилась в прежнем составе 10-я гвардейская, 31-я, 5-я и 33-я армии и на прежнем направлении. Средняя численность дивизий, задействованных в наступлении армии, однако снизилась и составила около 4000 человек. Как указывалось в ЖБД 4-й армии, в новом наступлении изменилась стилистика использования советской артиллерии. Вражеская артиллерия в этот раз не открывала ураганный огонь, а плотно концентрировала мощный обстрел на отдельных пунктах. Однако немцам было чем ответить. По данным, приведённым в ЖБД немецкой 4-й армии, за первый день советского наступления 30 ноября было выпущено тысяч выстрелов лёгких полевых гаубиц и тысяч выстрелов тяжёлых полевых гаубиц. Это весьма высокий уровень расхода боеприпасов, превосходящий, например, пиковые периоды наступления 6-й армии Паулюса на Сталинград. Здесь необходимо отметить, что условия снабжения ГАЦ центр осенью 43-го были неизмеримо лучше чем немецких войск в глубине СССР на подступах к Волге. Вести боеприпасы было ближе, да и сеть железных дорог на пространстве между Фатерляндом и Белоруссией была лучше. А бескровленные шквалом огня артиллерии советские части становились менее устойчивыми к контратакам противника. Законы позиционного сражения были таковы, что выявившаяся атака на узком участке фронта крупными силами позволяла противнику изымать резервы с неатакованных участков. В одном из захваченных советскими войсками документов со ссылкой на приказ фюрера от 22 ноября 1944 имелось вполне определенное указания по этому поводу. При создании ударной группировки грубое обнажение одного небольшого участка не подвергает его опасности. Общие потери Западного фронта в операции с 30 ноября по 2 декабря 1943 составили 5611 человек убитыми, 17259 ранеными, а всего 22870 человек. В ранее упомянутом докладе комиссии ГКО указывалось на повышенный расход боеприпасов Западным фронтом, но еще ярче ситуация выглядит в расчете на номенклатуру израсходованных боеприпасов. В октябре сорок третьего Западный фронт был абсолютным лидером по расходу боеприпасов тяжелой артиллерии. Так, выстрелов 152-мм гаубиц-пушек фронтом было израсходовано 49,5 тысяч штук. Значительно больше, чем любым другим объединением Красной армии от Балтики до Азовского моря. Всего вся действующая армия израсходовала 225,8 тысяч штук выстрелов этого типа по расходу 203 миллиметровых выстрелов Западный фронт также лидировал с большим отрывом. Их в октябре 43-го было израсходовано 6,9 тысяч штук. При общем расходе всеми фронтами 23 047 тысяч штук. Правда, следует отметить, что из-за 6,9 тысяч выстрелов большая часть 6,3 тысяч Приходилось на бетонобойные снаряды, малоэффективные в конкретных условиях наступления Западного фронта. При этом по наличию соответствующего вооружения фронт Соколовского также уверенно лидировал. По состоянию на октябрь 43-го на Западном фронте имелось 496 штук 152 миллиметровых пушек «Гаубиц», больше, чем в составе любого другого фронта. Всего фронта имели 2775 орудий этого типа. Соответственно, 203-мм гаубиц имелось 95 штук, всего на одну единицу меньше, чем на Первом Украинском фронте. Заметно больше, чем в составе любого другого фронта. В ноябре 43 го Западный фронт расстрелял 67,5 тысяч выстрелов к 152-мм гаубицам-пушкам вдвое больше, чем любой другой из советских фронтов действующей армии. Еще более яркая картина наблюдалась по расходу 203-мм выстрелов. В ноябре 1943-го Западным фронтом было выпущено 7,4 тысячи штук выстрелов этого типа, при общем расходе всеми фронтами 18,3 тысяч штук. В свете этих данных, не слишком убедительно звучат слова о недостаточном количестве боеприпасов для Западного фронта, как причине неудач его наступлений. первая неудача произвели тяжелое впечатление на командование фронта. Бывший начальник штаба Западного фронта, генерал Покровский, позднее рассказывал Симонову. После первых неудач Соколовский занял странную позицию. Он уехал с КП фронта за 20-30 километров, Там приказал оборудовать себе отдельный пункт, там у него была связь, были адъютанты, и всё, больше ничего не было. Оттуда он по телефону связывался со штабом, с Москвой и с армиями, непосредственно разговаривал оттуда с командующими. Это было такое странное уединение, мешавшее, конечно, нормальной работе и штаба, и нормальной работе командующего. Почему он так сделал, трудно сказать. Такое затворничество действительно выглядит странным, особенно на фоне характерного для многих выдающихся военачальников стремления наблюдать сражение с передового командного пункта. Вместе с тем, конечно, не следует упрощать ситуацию и представлять дело так, будто Соколовский удалился от дел и забросил управление войсками. Из вышеизложенного видно, что планы операции корректировались, менялся наряд сил, советские войска пытались расшатывать оборону противника на разных направлениях.